Многое теперь стало совсем по-другому. Надежда на освобождение сама по себе казалась столь невероятной, что еще дальше за эту надежду почти никто и не заглядывал. А теперь освобождение вдруг пришло, но за ним открывались не сады Эдема с чудесами, с счастливыми встречами и волшебством обретения былой любви и прежних безбедных лет, нет. Оно пришло, но за ним тянулся мусорный шлейф одиночества, горьких воспоминаний, непрекаянности, а впереди раскинулась пустыня, на краю которой, возможно, брезжила полоска надежды. Они уходили вниз, под гору, унося с собой название немногих мест, других концлагерей, имена нескольких людей и некое смутное «Быть может». Это все, на что они надеялись. Надеялись найти хотя бы одного, хорошо, если двух. Найти всех. О таком не осмеливались даже мечтать. Лучше уйти как можно скорей, рассуждал Зульцбахер. Все равно ничего ведь не изменится. А чем дольше остаешься, тем труднее будет уйти. Не успеем оглянуться, как окажемся в новом лагере. — Для бедолаг, которым некуда податься. — А не боишься, что сил не хватит? — Так я прибавил пять кило. — Этого мало. — А я не буду перенапрягаться. — И куда же ты собрался? — спросил Лебенталь. — В Дюссельдорф. — Буду жену искать. — А как ты доберешься до Дюссельдорфа? — Поезда туда ходят? Зульцбахер пожал плечами. — Не знаю. Но тут еще двое есть, им в те же края, в Золинген и в Дуйсбург. Будем вместе держаться. Ты давно их знаешь? — Да нет, но все-таки не один. Так куда лучше. — Да что верно, то верно. Вот и я так думаю. Он пожал руки остающимся. — Еда у тебя есть? — спросил Лебенталь. На двое суток, а потом можно обращаться к американским властям. Ничего, не пропадем. И вместе еще с двумя зэками, которым надо было в Золинген и Дуйсбург, он ушел вниз по дороге. Один раз обернулся, помахал, но больше не оглядывался. «Он прав», — заявил Лебенталь. «Я тоже ухожу». Сегодня же заночую в городе. Поговорить надо с одним человеком. Он ко мне в партнеры просится. Хотим открыть с ним магазин. Деньги его, опыт мой. — Хорошо, Лео. Лебенталь вынул из кармана пачку американских сигарет и угостил всех по кругу. — Магазин солидный будет, — объяснял он. Американские сигареты, как после той войны. Сейчас главное не теряться. Он посмотрел на пеструю упаковку у себя в руке. — Говорю вам, это надежнее любых денег. Бергер улыбнулся. — Ну, Лео, — сказал он, — с тобой все в ажуре. Лебенталь кинул на него недоверчивый взгляд. — По-моему, я никогда не утверждал, что я идеалист. — Да не обижайся ты, я же без всякой задней мысли. Сколько раз мы только благодаря тебе выкарабкивались!» Лебенталь польщенно улыбнулся. «Стараемся, как можем. Деловой человек с практической хваткой всегда пригодится. Так что, если что могу для вас сделать... Как, кстати, у тебя, Бухер? Остаешься тут? Нет. Просто жду, пока Рут немного окрепнет. Хорошо. Лебенталь извлек из кармана американскую авторучку и что-то написал на листке. «Вот мой адрес в городе». «На случай, если...» «Откуда у тебя такая ручка?» — спросил Бергер. «Выменил. Американцы же помешаны на лагерных сувенирах». «Да ну! Они коллекционируют самые разные вещи. Все! Пистолеты, ножи, номерки, хвосты, флаги — это очень хороший бизнес». — Я так и предполагал. Заранее запасся. — Лео, — сказал Бергер, — какое счастье, что ты есть! Лебенталь, нисколько удивленный кивнул. — Ты пока что остаешься? — Да, остаюсь. — Значит, будем видеться. Ночевать я буду в городе, ну, а на кормежку сюда приходить. Я так и думал. — Ясное дело. — Сигареты у тебя есть еще? — Нет. «Вот!» — Лебенталь вытащил из каждого кармана по нераспечатанной пачке и протянул Бергеру и Бухеру. «А что у тебя еще есть?» — спросил Бухер. «Консервы!» — Лебенталь взглянул на часы. «Ну, мне пора!» Он извлек из-под кровати новый американский плащ и надел его. «Тут уж никто ничего не сказал!» — Если бы Лебенталя ждал у ворот лагеря персональный автомобиль, их бы и это уже не удивило. — Адрес не потеряйте, — сказал он, обращаясь больше к Бухеру. — Обидно будет, если не увидимся. — Не потеряем. — Мы уходим вместе, — сказал Гасфер. Карл и я. Они стояли перед Бергером. — Остались бы на несколько недель, — сказал тот. Вы же еще не совсем окрепли? Нет, хотим уйти. Вы хоть знаете, куда? Нет. Но зачем тогда уходить? Агасфер сделал неопределенный жест. Мы достаточно долго тут пробыли. На нем был старомодный, черно-серый плащ, крылатка с длинной почти до пояса кокеткой на спине. Плащ раздобыл ему лебенталь. уже вовсю развернувший свою торговлю. Прежде плащ принадлежал профессору гимназии, погибшему при последней бомбежке. Карл был одет в комбинезон, перешитый из разных частей американского обмундирования. Карлу надо идти, пояснил Агасфер. К ним подошел бухер, Изучающий глянул на комбинезон Карла. А это еще откуда? Американцы его усыновили. Он у них теперь сын полка, того самого, что первым сюда вошел. Прислали джип, чтобы его забрать. Я тоже проедусь. Тебя они тоже усыновили? Нет, мне просто по пути. А потом? Потом? Агасфер окинул взглядом долину. Его накидка трепетала на ветру. Столько еще лагерей! где у меня были знакомые. Бергер посмотрел на него. — Алибенталь правильно его одел, — подумал он. — Он в этом плаще как паломник. И пойдет паломничать из лагеря в лагерь, от могилы к могиле. Хотя кому из зэков выпала роскошь иметь могилу? Тогда что он собирается искать? Знаешь? — вымолвил Агасфер. Иногда ведь встречаешь людей, бог весть где, прямо на дороге. — Да, старик. Они смотрели, как уходит эта пара, стар и млад. — Странно, что мы все так вот разойдемся, — сказал Бухер. — Ты тоже скоро уходишь? — Да. Но нам нельзя просто так потерять друг друга. Почему же? проронил Бухер. Можно. Нам обязательно надо встретиться после всего, что было здесь. Когда-нибудь. Бухер поднял на него глаза. Нет, повторил Бергер. Забывать нам, конечно, об этом не надо, но и культ из этого создавать тоже ни к чему. Иначе мы навсегда останемся здесь, в тени этих проклятых вышек. Малый лагерь опустел, его вычистили, вымыли, а жителей разместили в рабочем лагере и в казармах СС. На него вылили потоки воды и мыла, извели прорву дезинфицирующих средств, но запах смерти и горя, голода и грязи по-прежнему висел над его бараками. В ограждениях из колючей проволоки теперь повсюду были прорезаны проходы. — Ты уверена, что не устанешь? — допытывался Бухер у Рут. — Не устану. — Тогда отправляемся. — Какой сегодня день? — Четверг. — Четверг. — Хорошо, что у дней опять есть название. Здесь-то были только цифры. Семь в неделю. Все на одно лицо. Они взяли в лагерной комендатуре свои бумаги. — А куда мы пойдем? — спросил Рут. туда. Бухер указал на склон холма, где стоял белый домик. Сперва пойдем и посмотрим на него вблизи. Он принес нам счастье. А потом? Потом можем вернуться сюда, тут кормят. Пожалуйста, давай не будем сюда возвращаться. Никогда. Бухер глянул на Рут почти испуганно. — Хорошо. — Подожди, я только возьму наши вещи. Вещей было немного, но как-никак им дали на несколько дней хлеба и даже две банки сгущенного молока. — Мы правда уходим? — спросила она. Напряженное ожидание застыло на ее лице. — Да, Рут, — ответил он. Они попрощались с Бергером и пошли к калитке, прорезанной в проволочном ограждении малого лагеря. Они уже несколько раз выходили за забор, правда, недалеко, но всякий раз их охватывало одно и то же странное возбуждение. Как это так, вдруг взять и очутиться на той стороне? Казалось, что по колючей проволоке все еще бежит незримый и смертельный электрический ток, и все еще метят в них незримые пулеметы, нацеленные точнехонько на эту полоску голой, вытоптанной, ничейной земли вокруг лагеря. Их и сейчас пробрала дрожь, когда они сделали первый шаг за этот рубеж. Но потом перед ними раскинулся мир, огромный и нескончаемый. Медленно, рука об руку, пошли они вперед. Был мягкий, хотя и бессолнечный день. Годами им приходилось передвигаться ползком, крадучись или, наоборот, бешать опрометью. А сейчас они шли, распрямившись, спокойно и не таясь. И ничего страшного не случилось. Никто не стрелял у них за спиной, никто не орал, не гнался за ними, чтобы избить. Непостижимо. — сказал Бухер. — Всякий раз это как чудо. — Да, даже почти страшно делается. — Не смотри назад. Ты ведь хотела оглянуться? — Да, это сидит вот тут, в затылке, как будто кто-то силой тебе голову поворачивает. — Давай попробуем хоть ненадолго об этом забыть. Сколько сумеем. — Хорошо. — Они шли дальше и вскоре пересекли тропинку. Перед ними раскинулся нежно-зеленый луг, подернутый желтой накипью примул. Они часто смотрели на него из зоны. Бухеру вспомнились чахлые, засохшие примулы Нойбауэра возле двадцать второго барака. Он отогнал от себя эту картину. — Пойдем напрямик. — Нам ведь туда. — А можно? — Думаю, нам многое теперь можно. и мы, кажется, договорились, что не будем бояться. Они ощутили под ногами мягкий шелест травы. Они и этого не помнят. Им знакома только выбитая, вытоптанная земля лагерных плацов и дорожек. — Давай-ка пойдем вон туда, левее. Они пошли левее. Куст орешника принял их под свою сень, они его обошли Они отодвигали его ветки, ощущая на лице его листья и почки. И это тоже было им вновь. — А теперь вот сюда, направо, — сказал Бухер. И они пошли направо. Это казалось ребячеством, но доставляло им наслаждение. Они вольны идти, куда вздумается. Никто им ничего не приказывает, никто не кричит, не стреляет. Они свободны. Это как сон, — сказал Бухер, — только страшно, что проснешься, а там опять бараки и весь этот ужас. Здесь другой воздух. Рут глубоко вздохнула. Это живой воздух. Не мертвый, как там. Бухер посмотрел на нее внимательно. Лицо ее слегка разрумянилось, да и глаза вдруг заблестели. Да. Здесь живой воздух. Он пахнет, не воняет. Они оказались в тополиной рощице. — Можем тут сесть, — предложил Бухер. — Никто нас не прогонит. Можем хоть танцевать, если захотим. Они сели. Они смотрели на жуков и бабочек. В лагере они видели только крыс да зеленовато-синих навозных мух. Они слушали ласковое журчание ручья под тополями. Ручеек был прозрачный и очень шустрый. В лагере у них все время воды не хватало, а здесь она течет сама, и ее не разбирают. Да, ко многому придется привыкать заново. Они пошли дальше вниз по склону, они не торопились и часто давали себе передышку. Потом свернули в лощину, а когда, наконец, оглянулись, Лагерь исчез. Они долго сидели молча. Лагеря больше не было, и разрушенного города тоже. Перед ними был только луг, а над лугом мягкая пелена неба. Они чувствовали теплый ветер на своих щеках, и, казалось, он продувает черную паутину прошлого, рвет и разгоняет ее своими нежными руками. Так, наверное, все и должно начинаться, думал Бухер. С самого начала, не с ожесточения воспоминаний и ненависти, а с самого простого, с чувства, что ты живешь, а не с того, что ты все-таки, несмотря ни на что, жив, как было в лагере. Просто ты живешь, и все. Почему-то он точно знал, это не бегство. Он помнил, чего хотел от него 509-й девятый, стать одним из тех, кто выстоит, не сломается, дабы свидетельствовать и бороться. Но он ощутил вдруг и еще одно. Ответственность, которую завещали ему мертвые, только тогда не будет для него непосильной ношей, когда к ней добавится еще и вот это ясное, простое и сильное чувство жизни, которое ему тоже надо в себе удержать. Оно, это чувство, будет ему опорой и даст сил на две вещи — не забыть, но и не сгинуть в пучине воспоминаний, как раз об этом Бергер ему на прощании говорил. — Рут, — сказал он немного погодя, — кто начинает вылезать из такой пропасти, как мы с тобой, у того, я думаю, еще будет в жизни много-много счастья. Сад был в цвету, но когда они подошли к белому домику, то увидели, что за ним, оказывается, упала бомба. Она отхватила чуть не полдома. Невредимым остался только фасад. Даже резная деревянная дверь была еще цела. Они ее открыли, но за ней увидели только груды мусора. Никакой это был не дом. Все это время, что мы на него смотрели. Хорошо, что мы не знали, что он разрушен. Они его осмотрели. Они-то ведь верили, пока Домишка стоит, они тоже уцелеют. Оказывается, они верили в иллюзию. В руины за обманчиво надежным фасадом. Это была своя ирония, но в то же время и странное утешение. Им ведь домишко помог, а это, в конце концов, главное. Мертвых они не нашли. Должно быть, дом уже был покинут, когда в него угодила бомба. Сбоку, среди стены проломов, они наткнулись на узенькую дверцу. Вся скособоченная, она еле держалась на своих петлях, а за ней обнаружилась кухня. Это была тесная коморка, лишь отчасти разрушенная. Совсем не пострадала печь с плитой, там даже стояли еще кастрюли и сковородки. Железную трубу можно было легко установить заново и вывести в разбитое окно. — Можно затопить, — сказал Бухер. — Дров вокруг хоть отбавляй. Он продолжал рыться в мусоре. — Э, да тут даже матрасы есть. За несколько часов раскопаем. Пожалуй, можно сразу и начать. — Это не наш дом. — Он ничей. А уж на несколько дней мы тут вполне можем остаться. для начала. К вечеру они извлекли и разложили матрасы, заодно они откопали и засыпанные штукатуркой одеяла и даже один несломанный стул. В ящике стола нашлось несколько вилок, ложек и ножей. В очаге пылал огонь, дым по трубе вытягивало в окошко, бухер за стеной все еще рыскал в развалинах. Рут во время раскопок наткнулась на осколок зеркала, и украдкой сунула в карман. Сейчас, стоя у окна, она в него смотрелась. Она слышала восклицание Бухера и что-то ему отвечала, но глаза ее не отрывались от того, что она увидела в зеркальном стеклышке. Седые патлы, провалившиеся глаза, горькие складки вокруг щербатого почти беззубого рта. Она разглядывала себя долго, беспощадно, потом швырнула зеркальце в огонь. Вернулся Бухер. Оказывается, он еще и подушку нашел. Небо тем временем окрасилось яблочной зеленью, и наступил удивительно тихий вечер. Они молча смотрели в разбитое окно и вдруг впервые осознали, что они одни. Они же почти напрочь забыли, что это такое — Вокруг них всегда был лагерь с его толчеей, переполненными бараками и даже да, с переполненными уборными. Конечно, хорошо, когда у тебя есть товарищи, и все же зачастую страшно угнетала невозможность побыть одному. Лагерная жизнь, как каток, она подминает всякое я, утрамбовывая его в плотную людскую массу. Как странно, Рут. Вдруг оказаться наедине, правда? Да, словно мы последние люди на земле. Почему последние? Первые. Они положили один из матрасов так, чтобы можно было смотреть в открытую дверь. Они вскрыли консервы и поели, а потом сели рядышком на пороге. На горизонте за грудой развалин еще теплился свет уходящего дня. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Юрий Заворовский.